на запад. Псковская земля стонала под немецкой пятой. Еще когда Новгород не остыл от победы над шведами, Ливонский орден напал на Изборск. Не ожидавший нападения и не готовый к нему Изборск защищался как мог, но силы были неравны. Изборск пал, был разграблен и сожжен. Жители перебиты или угнаны в плен. Когда известие о нападении на Изборск пришло в Псков, горожане немедленно собрали вечи. Псков спешно собрал ополчение, куда пошел весь способный воевать люд. Получилось около пяти тысяч человек. Им бы спешно позвать на помощь Новгород, но псковичи решили справиться сами. Боярам-изменникам не удалось отговорить горожан не отправлять помощь Изборску. Но посадник сумел сообщить немцам все о самом ополчении. Понадеялись псковитяне побить немцев сами? Да просчитались. Против них выступило вдвое больше хорошо обученных, хорошо вооруженных бронных рыцарей. Против двуручного меча до да крепкой брони с рогатиной и топором особо не навоюешь. Вел псковитян Гаврила Гориславич. Ополчение сражалось даже тогда, когда сам он погиб. Немцы даже говорили, что псковичи — это народ свирепый. Но и свирепость против рыцарей-убийц не спасла Псковитян. В битве погибли более 800 ополченцев. Остальным пришлось разбежаться, скрываясь в лесах. Псков остался почти без защитников. Немцы по следам побитого ополчения тут же подступили к Пскову. Но горожане успели закрыть ворота и отбить атаки врага. Даже седмица осады каменного Кремля Пскова ничего не дала но немцы успели разорить и пожечь дотла городской посад и пригороды. Простояв неделю, немцы решили не тратить больше силы и времени на непокоренный Псков и ушли на новгородские земли, захватили водскую петину. Немцы выступали не просто так. Они везли в своем обозе изгнанного из Пскова ранее князя Ярослава Владимировича. Не справившись с Псковым одним ударом, немцы поспешили тайно договориться с его боярами изменников всегда хватало, потому договориться удалось быстро с посадником, твердила Иванковичем. Посадник и его приспешники сумели уговорить псковитян согласиться на условия немцев и открыть ворота. Псков был попросту сдан. Рядом с посадником теперь всегда находились два немецких наместника — фокты. Беглый князь-изменник Ярослав Владимирович взял и подарил всю псковскую землю немцам, после того они хозяйничали уже особо жестоко. Но захвачена была и новгородская земля. Князю Александру с дружиной и ополчением удалось отбить копорье, прогнать немцев из Тесова и Луги. Но псковская земля все еще стонала под рыцарями. Теперь предстояло помочь псковичам, ведь их дети были в залоге у немцев. Среди новгородцев тоже находились те, кто ворчал, мол, сами псковичи ввязались в дружбу с немцами, Пусть сами и выпутываются, но стоило князю грозно глянуть, как вече притихло. Решено было готовиться к походу, но только теперь совсем иначе. Нынче знали, как выглядят эти рыцари и каково будет с ними биться. Снова и снова собирал Александр Тысяцких и Сотников, объясняя, как учить ополчение. Новгородские ребятишки, коченея на холодном ветру, пряча красные руки за пазуху и поднимая, как цапли на болоте, то одну, то другую озявшие ноги, подолгу выстаивали, наблюдая за приближающимися и пребывающими в Новгород дружинами из Низовской земли. глянь снова конные идут, а щиты какие у них, красные!» «А впереди кто, князь?» «Не иначе, вон как шелом золотом блестит!» «Да это наш Андрей Ярославич!» «Ага, то тоже, видно, своих привел нам в помощь!» «Остяк какой! С садником и змеей!» Где змеей? Да вон же, смотри, куда глядишь? На корм прибывающим ратникам порезали чуть не весь скот. Но новгородцы не жалели. Они уже поняли, что без помощи с лютым врагом не справится, потому готовы отдать последнюю рубаху, если она понадобится. У многих родственники в Пскове тесно связаны между собой города. Хотя Псков всегда стремился отделиться, своей воле жить. О беде, которая стряслась в Пскове, знали подробно. Пошел город под немцев по воле своих бояр. Поддались псковитяне навечи уговорам боярским. Теперь дети их в залоге. В самом городе хозяева немцы. Захотят, и нет больше Пскова. Ничего не жалеют для ополчения новгородцы. Ни про корма, ни оружие. И сами ополченцы сил тоже не жалеют. Забросили все домашние дела. Только знай, бьются то мечами, а то и секирами. Мальчишкам тоже забота, глазеть. У иного ноги аж посинеют от холода, ручонки не гнутся, носом хлюпает беспрестанно, но в дом не идет. Смотри, что делают! Антипка показывал приятелям на ополченцев, которые тащили по двору, набитое сеном чучело, обряженное в странные доспехи. И впрямь Степан с мужилой напихали в рыцарские доспехи сена и приладили на обрубок бревна, вроде как на лошадь, чтобы посмотреть, ловко ли цеплять немцев крючьями, что сделал Петрим. Пробовали и так, и так пока приноровились. Помозговали, принялись показывать кузнецу, как чуть изменить крюк, чтобы плачей было. Тот смотрел, кивал, обещал до завтра переделать. Не только мальчишки любопытствовали, иногда собирались и взрослые мужики, тоже судили рядили когда и показывали, что путное. Однажды такой увидел князь Александр. Глянул зорким взглядом, подошел ближе. «А ну, покажи еще!» «Показали!» — хмыкнул Александр Ярославич. Позвал к себе воеводу. Показал ему. Появилось еще несколько рыцарских доспехов. Только теперь набивали их не сеном, а глиной, чтобы были тяжелее, как люди» и сажали на большое бревно, вроде коня. Уже через несколько дней многие ополченцы научились сталкивать доспехи с бревен, ловко орудая крючьями. Так сами новгородцы и придумали способ борьбы с рыцарями. Глядя на них, жена Пестрим смеялась. «Ну, берегись, рыцари, теперь вам не поздоровится!» Смеялась только до той минуты, пока не поняла, что и муж идет в ополчение. Сразу смеяться перестала, закричала, запричитала дурным голосом «Не пущу!» «Был бы молодой да бездетный, а то ведь не пущу!» Пестрим даже растерялся. «Да ты чего, Агаша? Ведь ходил же с князем на шведа. Как могу не идти сейчас?» Но жена точно чуяла, что нехорошее, Раскидывала руки поперек двери, закрывала ее собой, словно он собирался уходить немедля. Кузнец разозлился. «Что кричишь, как не к добру? Уйди!» Вышел вон, гулко хлопнув дверью. Агафья без сил опустилась на пол у самого порога, горько причитая. Так ее застала соседка, заглянувшая на минуту. «Ах ты, Агаша, что с тобой? Случилось что?» «Истрим снова в ополчение идет!» разрыдалась женщина. Паранье всплеснул руками. «Так ведь все идут, и мой тоже!» «Чего ревешь, как не к добру?» «Не пущу!» Вдруг твердо заявила Агафья. Но Пестрим как ушел в свою кузню, так и не появлялся уже третий день. Агаш приходила сама, приносила еду, просила поговорить. Пестрим молчал. На четвертый день жена вдруг объявила. «Так и я здесь останусь!» «Где?» Изумился кузнец. «А вот тут! И жить здесь буду! Ты домой не идешь? Так и мне там делать нечего!» С трудом удалось уговорить строптивую бабу не мешать в кузне, уйти домой. Пришлось пестриму ночевать с Агафьей под боком. Больше пока разговоров про ополчение не заводили. Зато к князю вдруг пришли новгородские бабы. Не вели гнать княже, вели слово молвить. Александр подумал, что пришли просить, чтобы мужей до да сыновей не забирал. Но услышал совсем другое. Позвал сесть, те подчинились. Сели, чинно держась, сложили натруженные руки на коленях. Потом старшая вдруг встала, поправила на голове плат и поклонилась поясно. Князь ответил, не зная, что ожидать следом. «Ты нас, княже, прости за просьбу такую. Возьми и нас с собой в ополчение». «Кого?» — широко распахнул на них глаза Александр. «Вас-то куда?» Бабы разом загалдели. Ты не сомневайся, Александр Ярославич, мы и из лука бить умеем, ибо огромней не хуже твоих ратников подцепить сможем. Они еще много говорить пробовали, но князь остановил. А я да дети как же? Опустила голову та, что речь начала. Вдовы мы и бездетные. А у каких есть, так будет с кем оставить. Возьми, князь. Александр покачал головой. Да то последнее дело, если женщинам надо на войну идти. «На что ж тогда мужики нужны?» «Мы ж помочь хотим! Не все вам, мужикам, нас защищать!» Долго уговаривали женщины князя, а Александр — женщин. И все же почуял Невский, что не осилит он такой уверенности, не сможет переломить настырных баб. Кивнул согласно. «А давайте так, коли вече согласится, то возьму». Поднимаясь, чтобы идти, старшая твердо заявила «Согласится!» и была в ее голосе такая уверенность, что князь понял и впрямь согласится. Но женщин не отпустил. Куда собрались? Так, по домам чуть растерялись бабы. А пир пировать? Какой пир? Плох, тут хозяин, что гостей не поподчает. Прошу к столу. Вича согласилась. Пришлось и желающим женщинам осваивать боевую науку. Услышав о таком решении вече Агаша в тот же день явилась к месту учебы ополченцев. Пестрим ахнул. — Ты чего это удумала? С рыцарями биться? — С тобой пойду. Вот и весь сказ. Отговорить упорную жену кузнец не смог. Сзади раздался смех воеводы. — Что, Пестрим, со шведом справился, а с женой не можешь? — Уйди, не позорь, — попросил кузнец Агашу. Та обижена надула губы. Но на следующий день пришла с младшей сестрой самого Пестрима, Матреной. Увидев это, он махнул рукой. А, делайте, что хотите. Знать бы кузнецу, что именно жена спасет его, всего израненного, с трудом вытащив из-подубитой лошади рыцаря, и хотя он не будет дышать, заставит все же вести в псков Станет всю дорогу уговаривать, чтоб не умирал, не оставлял ее одну оденешеньку на белом свете умоляя Господа даровать жизнь ее любимому. И Господь сжалится, откроет пестриму глаза. Выходит Агаша любимого, хотя и останется кузнец после похода колеко Безручным, потому как порубит его правую руку немецкий меч. Чуяла Агаша, что может погибнуть муж, потому не пускала, а когда поняла, что все равно пойдет, отправилась нарать и сама. Пусть не билась рядом с мужчинами, только еду им варила, да еще чем помогала. А потом таскала на себе раненых, перевязывала трясущимися руками кровавые следы боя, помогала ковылять к обозу тем, кто мог стоять на ногах. Вятич пропадал у Невского днями и ночами. Нет, ночевал он, конечно, дома, но в остальное время был занят подготовкой конницы самого князя. Умение моего мужа биться пришлось Александру Ярославичу по вкусу, и он привлекал опытного сотника для обучения молодых. Но еще больше времени они проводили за разговорами. Вятич как мог объяснял Невскому принцип организации и жизни рыцарских орденов. Того и убеждать не надо. Сам прекрасно понимал, что смертельная хватка не за горами. И победит в ней не тот, у кого не только выучкой уратников лучше. В этом рыцаре перещеголять трудно. А скорее тот, кто окажется хитрее. Александр Ярославич не мог класть много жизни и сил в этом столкновении. Его со всех сторон окружали враги. «Ослабнуть нельзя. Значит, придется действовать так, чтобы побеждать малыми силами, даже приведя на поле боя многие». Невскому удалось привести в Новгород низовские дружины из Владимира, Суздали, Переславля. Прекрасным помощником будет младший брат, князь Андрей Ярославич, которому не удалось долго побыть новгородским князем, но обиды на город не держал. Князь Александр никому не говорил, но это и без слов понимали все умные люди – Чтобы прислать помощь сыну, великий князь Ярослав оголил свое собственное княжество. Напади в тот момент монголы, и защищаться нечем. Потому не мог проиграть Невский, не мог зря положить множество жизней, погубить дружины. Даже владыка Спиридон не сразу поверил, что князь Ярослав на такое решился. А как же сам мыслит? А он к Батыю на поклон ехать собрался. Я, услышав такое, обомлела». Вятич, ну почему у Руси такие князья, а? Сам на поклон. Его еще даже не вызывали. Все сказала. А теперь думай. Без отцовской помощи Невскому не выстоять. Рыцари под себя всю новгородчину подомнут. Проглотят и не подавятся. А отдать дружины, как сделал князь Ярослав, значит себя подставить под удар ордынцев. И остановить его можно только одним путем. Поехать и поклониться с подарками. Понимаешь? Замирить хоть на время, пока защищаться вообще нечем. Дружины в Новгороде, а боты совсем рядом. При таком раскладе и шею склонишь, и дары дарить будешь. Так князь Ярослав Всеволодович поэтому к боты на поклон поехал. А ты думала, почему, кумысы попить? Нет, тяжела все же у князей жизнь. Можно бы и выступать, но тут испортилась погода. Сначала пошел сильный снег. Засыпал все вокруг так, что исчищать не успевали, а потом четыре дня безостановочно дули ветры. Дороги так перемело, что ни на санях, ни верхом не пробраться. Пришлось ждать. В клетч под крыльцом ввалился заснеженный человек, весь точно единый сугроб. Ключник Ерему принялся ругать, на чем свет стоит. «Да ты что, не мог на дворе снег обмести? Все в дом притащил! А ну, выйди да отряхнись! «Не то с тебя воды набежит, как с крыши к кадушку!» Человек, смеясь, вышел, видно тряхнулся и шагнул обратно. У ключника рот сам собой открылся, бухнулся в ноги. «Княже, прости, не узнал в таком виде! Откуда ты такой?» Александр хохотал. «Эк ты меня строго! А ведь прав, нечего снег со двора в дом нести!» Смеялся, но где был, не сказал переспрашивать не стали, ни их дело. Только поторопился Ерему предложить сесть за горячим сбитнем согреться. Князь согласился, снял овчину, в которую со двора зашел, и оказалось, что он в обычном кафтане, правда, без золотого шитья и без украшенного пояса, простом плетеном, сел, не чинясь у огня, взял в руки сбитень, прихлебывал, нахваливая, и вдруг спросил, «А что в Новгороде говорят про поход?» «Да пора бы уж идти!» «Пора», — согласился князь, — «вот только метель не дает. Утихнет и выступим от чего Отчего-то он был очень доволен, а почему — тоже не говорил. Но никто и не спрашивал. Князь весел и им весело. Князь доволен, и они рады. Посидел еще, согреваясь, потом поблагодарил и ушел. Тихо ушел через внутреннюю дверь. А овчина осталась лежать в углу, и Ерема не знал, что с ней делать осторожно почистил, высушил и отложил. Вдруг вспомнит хозяин. А он тут как тут. А князь Александр радовался потому, что получил известие от своего человека из Ливонии. Не верят рыцари, что может он, мальчишка, напасть на сильное войско, а сами идти собираются и постараются успеть до весны. Говорил пришедший о том, что пока не решили, как идти на Новгородчину будут, через Изборск Через Копорье или прямо по льду Чудского озера?» Князь улыбался сам себе. «Копорье мы у них отобрали, опоздали рыцари. Значит, надо идти на Псков и Изборск и бить тех, кто засел там. Тогда у ливонцев другого пути не останется, как идти на Чудское озеро по реке Эмбах да Амувши. А это место хорошо знакомо. Там отец Ярослав Всеволодович немцев хорошо бил. А в чужом тулупе князь был от того, что не со всеми нужными людьми можно даже в своем тереме встречаться. Иногда проще князю в тулуп переодеться, чем тайно к себе гости провести. Сходил за Волховец вот в такой одежке, поговорил с человеком, который в город заходить не стал, глаза мозолить. И знать никто не знает, откуда князю все известно. Оставалось дождаться окончания метели и выходить. Бывалые люди сказали, что завтра утихнет, Уже метет не так, как вчера. Князь вспомнил колючий ветер, бросающий в лицо снег горстями, и засомневался. Но приходилось верить и ждать. Александр остановился перед любимой иконой, висящей в углу. Долго молился, прося о помощи и заступничестве. Даже не себе, людям, которых поведет. Просил надоумить, как лучше сделать, чтобы их меньше погибло чтобы меньше горя принести матерям Новгородским и Суздальским, Переславским и Ладожским, Владимирским и Псковским. При упоминании Пскова мысли по неволе перенеслись туда. изменники бояри уболтали вечи, уговорили открыть городские ворота, пойти на условия немцев. Не позвал Псков на помощь своего старшего брата Новгород, вот и поплатился. Потерял свою волюшку, не хотел от Новгорода зависеть Теперь зависит от немцев, и дети знатных псковичей в залоге живут как пленники, хотя и почетные. Чуть только выступит город сам против немцев, не видать матерям и отцам своих деток. Князь вдруг представил, что чувствовал, если бы вдруг забрали маленького Васеньку, и содрогнулся. Наверное, зубами бы немцев грыз, а отвоевал сына. Но это он, сильный воин, а как быть слабым? Не может Псков сам на помощь позвать, так, чтобы дети не пострадали. Значит, надо без зова прийти, не чинясь обидами. Помочь. А там и слово веское сказать. Снова появилась мысль. А дети? Чтобы их не убили, в плен надо взять как можно больше знатных рыцарей. За них отдадут детей. Такое решение приободрило князя. Он прислушался, показалось, что метель затихает. Подошел к оконцу. Так и есть. Ветер больше воет волком. Или сменился, или и правда тихо стало. Утром радовались все. Метель, завалившая все вокруг снегом, утихла. Выглянуло долгожданное солнце. Все вокруг засверкало и засияло. Солнышко урадо всегда, а особенно после многих дней непогоды. Новгород зашевелился, и без команды понятно, что пора собираться». На сей раз выходили, не таясь. Чего уж тут прятаться, если весь белый свет знает, что на немцев идут. Князь очень торопился по последнему снегу. Не то потом развезет дороги, не пройти, не проехать. Быстрый путь он только зимний. Летом от Новгорода до Пскова и Юрьева быстро не поспеешь. Дружины, что пришли с низовских земель от Владимира, Переславля, Суздаля тоже долго стоять не будут. Князь Ярослав Всеволодович Свои отпустил, скрепя сердце. У самого татары под боком, когда ждать не знаешь. Да и немцы с каждым днем силы набирают. Перед уходом отстояли молебен за успешный поход, выслушали архиепископское напутствие, потом речь самого князя о том, что не будет покоя на новгородской земле, пока рядом на Псковской, беда. Попрощались с родными и двинулись через ворота загородного конца в сторону Пскова. Впереди князь на своем белом коне, вороной идет в поводу. Корзна не алая, просто темно-красная, и шитья золотого почти нет, не на праздник едут. Многие заметили, что хотя и провожает его молодая княгиня, да все не так, как самый первый поход на шведов, только и махнула платочком вслед. А раньше-то весь день на крыльце стояла, вдаль глядя, точно ветерок вести принести мог хотя жили князья вдали от города в городище, но все равно про них люди все знали. Разлату молодого князя с его княгиней. А почему? Неужто Новгород виноват? Женщины рассуждали просто. Кому ж понравится, когда молодой муж дома не бывает, все в походах, в походах. Вот и скучает без любимого княгиня. А когда плохо, так и мысли дурные в голову лезут. И они были правы. Княгиня Александра и впрямь скучала в одиночестве. Ее свекровь, княгиня Феодосия, только и знала, что с монахами да священниками возиться, да еще детей своих пестовать. Не молода уж, второй сын женат, внук есть, а она снова тяжела. Своего сына тоже зачем-то Василием назвала, как первенца Александры. И самой Александре про то внушала, что, мол, женское дело детей носить да воспитывать с измольства. Но княгине еще и любви хочется, чтобы муж не валился с ног от усталости к вечеру и не вскакивал до света утром, чтоб все с ней был, по руке гладил, глаза смотрел, ласкал горячо. Но Саша занят, всегда занят. Попыталась ему сказать, нахмурился недовольно, мол, не могу в тереме сидеть, времена больно беспокойные. А когда они были спокойные? Монахиню Евросинью, невесту старшего брата Федора, Пример ставит, что там много людям помогает. Ей хорошо, она одна. А как Александре быть? Васенька еще и ходить не начал. А она уж другое дитя под сердцем носит. Значит, куда попала, ходить не может. И с кем попала, говорит, тоже. не пробовала сказать духовнику своему Илариону. Но тот мало что понял, в женских страстях неразборчив. Вот и тоскует княгиня от безделья и одиночества. Александра зашла в горницу, где совсем недавно жила княгиня Феодосия. Теперь она уехала во Владимир. У окна стояли пяльцы с натянутой на них работой. Обед дала, покрывала большую вышить. Да вот застопорилась работа. Александра попробовала и себе сделать несколько стежков. Неожиданно понравилось. Присела, стала вышивать. Опомнилась только когда глаза устали и в горнице темновато стало. В тереме шум. Точно ищут кого-то. Вдруг она сообразила, кого. Выбежала, стала кричать, что здесь она, чтобы не беспокоились. На крик примчалась мамка Аринья. Заахала, запричитала, что уж все уж с ног сбились от страху. Все успокоилось. Но княгиня стала часто приходить в горницу свекрови и вышивать, раздумывая при этом о своем. Так оказалось легче переносить разлуку с любимым Сашей все вспоминала первую встречу в церкви, строгий голос свекра, ласковое мимолетное пожатие руки суженного. Спокойное занятие смирило ее с одиночеством. Васенькой занимались две мамки, холли его, лелеяли, приносили только поиграть. Делать было нечего, и Александра вышла в воздух довольно быстро. Работая, она вдруг дала себе за рук, что если осилит, не бросит, то вернется муж из похода, обнимет горячо и ласково, как раньше это делал. А нет, так... Про это думать не хотелось. Вышила и, радуясь, отнесла в церковь, возле которой похоронен старший брат Александра Федор. Для нее начинала вышивать свекровь. Сердце радовалось. Точно и она внесла свою лепту в победы мужа. Оказалось, что и ей есть чем заняться, вместо того, чтобы сидеть, изнывать от безделья и вздыхать. А князь с дружиной были уже далеко. И снова Александр смог обмануть немцев. Сначала казалось, что пойдут прямо на Псков, но они уверенно забирали южнее. Все решили, первым будет Изборск, а потом видно сразу Юрьев. И верно, вспоминали бывалые войны. Отец князя Ярослав Сеолдович также ходил и немцев на имбахе бил. Однажды принялись даже спорить. На самой реке или на льду Чудского озера, где она впадает. Сошлись на том, что на берегу. Но загнал-таки их Всеволодович на речную заводь. Там немцы и провалились под лед. А сам князь Александр тоже в том походе был. Знать вспомнил, вот и решил повторить. Так думали не только новгородцы, но и сами немцы. Они тоже решили, что Ярославич идет бить орден по примеру своего отца. Вице-магистр ордена Андреас фон Вельвен смеялся. Дитя неразумно этот полководец. Неужели он думает, что я позволю обмануть себя и разбить свои войска так же глупо, как он побил Бергера? Пусть идет. Мы приготовим хорошую встречу. И вдруг князь повернул свои дружины на Псков. Этого не ожидал никто, даже сами псковичи и немцы тоже. Одним броском новгородцы и пришедшие с ними дружины оказались под Псковом. Немцы едва успели закрыться в Кроме. Ворота же самого города жители новгородцам открыли. Хорошо стоит Псков. Его детинец Кром на крутом берегу у слияния двух рек, там, где Пскова впадает в Великую. С двух сторон окружают стены крепости, воды рек. Никакого рва не надо. А с третьей он защищен огромной стеной першей. Мощные башни точно бессменные стражи стоят по углам. Князь смотрел на псковский кром и не понимал, как можно было сдать город, его же никакой осады не возьмешь. Но раздумывать было некогда. Новгородские войска с поддержкой самих псковичей, хорошо знавших особенности своей крепости, сумели выбить из детинца закрывшихся немцев. В бою погибли больше семидесяти знатных орденских рыцарей. Шестерых ливонских начальников взяли в плен и после казнили. Обоих немецких наместников в цепях отправили в Новгород. Всех предателей из Псковитян князь Александр тоже приказал казнить. Он никому не прощал измены. Вот теперь пора было спешить в Изборск. Но Изборск рыцари и защищать не стали. Попросту бросили все и бежали. Дружинники князя хохотали до слез, найдя массу брошенных, удиравшими вояками вещей. Не всегда их назначение простым новгородцам было и понятно. Князю Александру подошел брат Андрей. «Ну что, Саш, победил? Можно по домам? А зачем тебе мы нужны были? Сам мог справиться». «Как по домам? Все еще и не начиналось». «Да ты уже прогнал немцев с русской земли!» – удивился брат. Хорошо помни рассуждение князя о том, что не надо захватывать чужие земли. Стоит нам уйти, и они вернутся. Нет, немцев надо бить до конца, так, чтоб долго зады чесались от розок. Может, тогда запомнят, что к нам ходить не стоит. Князь Андрей улыбнулся. «Хочешь, как отец, сделать?» Александр покачал головой. «Нет, там опытные войны, они не дадут повторить. Но на Юрьев все одно пойдем». А уж биться станем, где придется. От Изборска повернули в сторону Юрьева. Князь и воеводы хорошо понимали, что войска ордена уже где-то недалеко, потому постоянно высылали вперед разведку. Передовые отряды возвращались раз за разом, отвечая, что пока немцев не видно. Пока шли своими землями, еду покупали у жителей встречавшихся весей. Те продавали с охотой, воеводы платили не обижая. Денег Новгород выделил, но поход немало. Но теперь уже земли были ливонские, и никто ничего продавать не собирался. Князь разрешил идти за житнем, попросту добывать себе, кто что найдет. Только не грабить зря, иначе против станет народ. Тогда отбиваться будет тяжело. По сторонам дороги стоял молчаливый лес. Зима уже доживала последние дни. На солнце деревья плакали света к копелью но по ночам еще хорошо морозило, потому снег пока лежал, а под темными елями таять и не собирался. Дорогу тоже еще не развезло, нас держался на удивление твердо. Кербет приподнял руку, делая знак своей сторожи. Шли чужими землями, потому надо внимательней. Передовой отряд русов остановился на пригорке, оглядывая видневшуюся вдали весь. Через нее шла дорога на Юрьев. Двигаться удобно, но только нужно очень осторожно. Беспокоило то, что немцев так и не видно. Не сидят же они в Юрьеве, дожидаясь, пока город осадит князь Александр. Рачка с мужилой довольно переглянулись. «Не бедная весь, здесь будет чем разжиться на ужин». Передовые сторожи тоже могли брать на лимонских землях пропитание. И не только. Кирбет с Дамашим остановились впереди остальных, переговариваясь. Твердиславич знаком подозвал к себе Эста. Что за весь? «Хаммаст!» — с привычной расстановкой произнес тот. «Народу много?» «Да нет!» «Тогда или нет?» «Немного!» — помотал головой Эст. Кирбет поморщился. «Осторожней надо! Чует мое сердце не зря так тихо!» и прям из веси не доносилось почти ни звука. Еще постояли, послушали. Нет, спокойно, слишком спокойно. Но другого пути все равно не было. Дорога одна, а лезть в заснеженный лес ни к чему. Так не то, что не разведаешь, а и сам завязнешь. Там что? Кербет показал Эсту на другой конец вытянувшегося ряда домов, образовавших улицу. Мост. Что? мост через рекку. Наконец домашний Твердиславич вздохнул и показал на весь. Пройти быстро и сразу собраться на другом конце. Стоять нельзя. Не для того князь нас отправил вперед. Это хорошо понимали все, но уж больно хотелось добыть ужин. Кербет чуть задержал Ратников. При любой беде тебе, тебе и тебе он показал на Рачку, Васила и Корбея. «Все бросить и стрелой лететь к князю с предупреждением!» ратникам стало от такого приказа не по себе. Кербец сотник не из трусливых, на врага шел смело. Если уж что-то чувствует, то не зря. Им бы постоять, посмотреть или попросту обойти. Но близился вечер, и домаш домаштвердиславич махнул рукой. «Пора!» Стороже рассыпалось по первым домам виси быстро. Сразу послышались крики, виск, забегали бабы и репетишки, Зашлись злобным лаем псы. за Закудахтали куры, отчаянно завизжал пойманный кем-то поросенок. Точно его уже свежевали к ужину. Рачку с мужилой заскочили в третий от края двор. Первые уже были заняты, а скакать до следующих не хотелось. К чему, если здесь вон визжит будущий ужин? Истекает злобной слюной, лохматый страж ворот и мечется возле дома, очумевший от страха куры и петух. Успокоить пса хватило мгновенье. Старая собака, ростом стелёнка, покатилась в сторону. Из скотного двора показалась голова перепуганной холопки и тут же спряталась. Мужила бросился туда. Поросячий визг не обманет. Рачка за ним. Кони остались стоять возле двора. В сарае и впрямь важно хрюкали три свиньи. В отдаленном углу здоровенный хряк. А в другом загоне, возле лежащей на боку свиньи, суетилось четверо поросят еще не настолько больших, чтобы их отделить от матери, но уже достаточно крупных, чтобы накормить ужином нескольких человек. Мужила обрадованно хмыкнул. «Это хорошо, хватай одного и поехали. Остальные пусть живут». рачку согласился и бросился вылавливать поросенка. Несмотря на тесноту загона, сделать это удалось не сразу. Пока друг гонялся за шустрым поросенком, никак не желавшим идти на ужин новгородцам, Мужила выглянул во двор, привлеченный совсем непоросячим визгом, и сразу бросился обратно. «Рыцари!» Случилось то, чего так боялся Кербет. Ливонцы устроили русской стороже засаду. Эсты и издали заметили приближение русских и предупредили стоявших лагерем совсем неподалеку ливонцев. Когда новгородцы уже разбрелись по дворам, из крайних на дорогу вдруг стали выезжать хорошо вооруженные всадники. Старужа оказалось в кольце врагов. Кони почти у всех возле ворот. Скачить на них почти никому не дали. Завязался неравный бой. Кербет кричал, надеясь, что его услышат те трое, кому Давич наказывал. «Бежать! Рачку! Васил! Кор!» Да говорить не успел. Стрела нашла его горло раньше. домаш Твердыславич Бился сразу с двумя наседавшими рыцарями, ругая сам себя, на чем свет стоит. Загубил, сторожу, загубил! Он справился с одним, потом с другим, уже хорошо понимая, что живым не уйдет, и стараясь забрать с собой как можно больше рыцарей. Бой был тяжелым и неравным. Мужила с рачком снова выглянули на двор. Их кони уже захватили. Вот дури головы! «Разве можно было оставлять их вот так, на улице?» Мужила велел другому. «Уходи, тебе сотник приказывал уходить!» «На чем?» — огрызнулся тот. «Ползком?» И почти застонал. Захвачен боевой конь, с которым прошел Неву и Копорье, Псков и Изборск. Тут к ним вдруг подошла та самая холопка, что все это время стояла, прижавшись к стене, и таращила широко раскрытые глаза. Рука ее вытянулась в сторону второй двери. «Туда!» «Чего туда?» — не понял рачку «Туда беги, там ручей, а коня этого возьми!» Она показала на хозяйскую лошадь, мирно жующую сено в дальнем углу. «Ты...» — задохнулся от благодарности рачку «Ты молодец!» «Я русская», — вдруг тихо сказала женщина. «Беги по ручью, он вдоль дороги идет, потом за холмом на дорогу выберешься». Мужила кивнул другу. «Беги! Тебе Ярославичу предупредить надо!» Оглянулся на женщину. «Рыцарей много?» Так кивнула. «Очень!» Все же годы, проведенные в эстонской весе, дали о себе знать. Рачку выскочил через заднюю дверь, ведя коня в поводу и стараясь не шуметь. Уговаривал не ржать и коня. Но тот попался спокойный, голоса не подавал. Шел, едва перебирая ногами и дожевывая на ходу свое сено. Рачко с ужасом подумал, что если лошадь и по дороге пойдет так же реза то, пожалуй, быстрее выйдет пешим. А Мужила, напротив, бросился во двор. Надо было отвлечь рыцарей от удиравшего друга. Неподалеку бился домаш Твердиславич. Он не стал гоняться за скотиной, потому с лошади не слезал и бился за троих. Но силы были неравны. Обычно старожие, встречая большие силы неприятеля в схватке, не ввязывались. Спешили отойти и предупредить своих. Затем и отправлялись на разведку. А вот тут так глупо попались. Против мужилы тоже оказался конный рыцарь. Биться пешему с конным всегда тяжело, тем более если тот закован в железо. А при тебе ни щита, ни копья, один только меч, без которого воин и спать не ложится. Но просто так мужилы не дался. Первому рыцарю с ним сладить не удалось, Навгородец сбился выхваченным из невысокого тына колом. Конечно, кол – слабое оружие против крепкого немецкого меча, но если им размахивать ловко, то становится хорошим помощником твоему собственному мечу. Резкий выпад колом по глазам лошади, незащищенным броней, и та встала на дыбы. Садник едва удержался в седле, потерял время, успокаивая кобылу, опуская ее, а мужило уже отскочил за большой стажок в стороне двора. Рыцарь метнулся за ним, но стажок разом полетел под ноги лошади. Как мечет стага, Мужила хорошо знал. Знал и как его легко повалить. силышки хватило, как и смекалки. Запнувшись на сене, запутавшись в нем ногами, кобыла снова едва не сбросила садника. «Ага — Ага! — довольно заорал Мужила, швыряя в рыцаря подвернувшуюся под руку кадушку. Следом в голову лошади полетела лохань с разведенным для скотины пойлом. Кобыла мотнула головой, шарахнулась, стараясь уберечься, и всадник, наконец, вылетел из седла. «Ага!» — снова завопил мужила, добивая упавшего рыцаря колом по ведру на голове. Понятно, что не убил, но зато оглушил надолго. Но на него уже наседали двое. Тяжелый бой продолжался. Во всех дворах на улице русские, погибая, старались отдать своей жизни подороже. Уже палкер бед, порубили рыцари и дамаша Твердиславича, попадали убитыми многие, а освободившиеся от схватки рыцари спешили на помощь своим добивать остальных. Рачко выбрался к ручью быстро, и теперь спешил по льду, раздумывая, стоит ли вести за собой лошадь, и не будет ли скорее без нее. Ручей действительно вился вдоль дороги. За поворотом рачка решил попытать счастье и осторожно выбрался из кустов. Тихо, то есть не тихо, слышно, что в весе идет бой, но на дороге никого. «Ну, пойдем», — потянул он коня. Тот послушно засеменил следом, даже не пытаясь вырваться или сопротивляться. «Ну что за лошадка? На ней бы детей малых катать. Но бежать и тащить за собой коня нелепо». Рачку все же взобрался на спину лошади и чуть пришпорил ее бока, решив не обижать послушного коника. Тот вдруг шустро засеменил. «Э, да ты еще и бегать умеешь?» изумился Рачку. «Ну тогда давай быстрее!» Он тут же убедился, что спокойный конь умеет не просто бегать, а нестись галопом. Едва удержался на спине без седла. «Ай да конь!» Стан безоруженным, с одним мечом у пояса но чужой лошади без седла только с поводьями примчался рачку. Сходу, едва успев остановиться возле воевода, закричал «Рыцари! Много!» Из шатра выскочил и князь, на ходу прилаживая кольчугу. «Где?» «В деревне Хамаст. Наши там почти все полегли. Засада. А немцы лагерем чуть дальше стоят». Князь кивнул в воеводе. «Сторожу, вперед!» Через некоторое время в лагерь примчались еще трое чудом спавшихся. Слова Рачка подтвердили, немцы стоят огромным лагерем. В бою погибло почти вся сторожа. домаш Твердыславич тоже пал. Князь спешно собрал совет. Хмуро оглядел воевод и Тысяцких. Твердил сторожем, чтобы в бой не ввязывались и себя не выдавали. Не устереглись. Теперь надо думать, где бой принимать будем. Так ведь, княжи, враг близко, скоро и встретимся. Здесь не годится лес вокруг. Куда они идут? Почему пошли вокруг озера? Снялись с места быстро. Разведка уже донесла, что немцы, перебив русскую сторожу, из лагеря пока не ушли. Так и стоят. Но тоже готовятся выступать. Они должны нас заметить и пойти за нами. Подразните, чтобы поняли, куда мы идем. А если немец вдруг в обход Псковского озера двинется... Нет, там Псков, и Изборск за спиной не оставит, ни его уже. Пусть решат, что мы их испугались. Нам на озеро надо, только сначала посмотреть, где биться будем. Это означало, что князь поверил Вятичу, твердившему, что битва должна произойти на льду Чудского озера. Там удобнее всего. С точки зрения остальных, тащиться на уже начавший подтаивать лед откровенная глупость – потому что вражин лучше бить прямо у леса на большом поле. И чего князя на озеро тянет?»